Глава вторая. Это был конец. Их выследили. Их поймали. Что теперь? Опять суд, новый приговор, благодаря которому она останется в турецкой тюрьме до самой смерти? Господи, как же так получилось? Как с неизвестной русской писательницей, переводчицей и абсолютно благополучной женщиной могло произойти такое... А началось все полгода назад, в первых числах октября. Летняя жара уже спала, воздух стал прохладнее и свежее, а небо то нависало низко, цепляясь лохматыми краями облаков за шпиль мечети, то, вдруг опомнившись, начинало снова сиять летней голубизной. И во всем этом сумасшедшем и страстно любимом Виктории городе ощущалось предчувствие скорой зимы, и отчаянная надежда удержать уходящее лето хотя бы еще на несколько мгновений. В один из таких ласковых осенних дней Виктории позвонили с киностудии с предложением перевести для российского проката новый турецкий фильм «Тень горы». После школы Виктория окончила московский инъяс, став обладательницей диплома переводчика художественной литературы с турецкого языка. Специальность была востребованная и редкая. В основном все ее сверстники выбирали английский, чуть реже немецкий, испанский, французский, и потому Виктория со своим дипломом без работы не оставалась. Книги, фильмы, сериалы, в конце концов, просто тексты этикеток изготовленных в Турции товаров. Она бралась за любые предложения, и ради практики, и потому что жизнь вдвоем с матерью, отец исчез в неизвестном направлении еще в ее далеком детстве. и Виктория его не помнила, роскошью не баловала. Так и получилось, что к 25 годам Виктория стала уже известным в российских и турецких издательских и киношных кругах переводчиком. Без денег отступила, теперь она могла позволить себе выбирать ту работу, которая была интересна с профессиональной точки зрения. Книжные новинки-бестселлеры, артхаусные фильмы, Если сериалы, то только самые качественные и захватывающие. Первый раз в Турцию Виктория съездила еще в студенческие годы, на практику, и влюбилась в эту удивительную страну, совмещающую в себе культурные особенности Востока и бешеный ритм Запада, с первого взгляда. Первым турецким городом, в который она попала, оказался курортный Мармарис. Виктория навсегда запомнила его удивительный воздух, пропитанный запахами моря и сосновой смолы. Запомнила обрывистые скалы, бесконечно чистое глубокое море и невероятный яркий подводный мир, на который ей удалось взглянуть на одной из экскурсий. Побывала она в тот приезд и в Каппадокии, видела древнейшие горы, насчитывавшие своей истории несколько тысяч лет. Таинственные расстеленные пещеры, в которых сердце замирало в груди от неизъяснимого восторга. После пришло время и для Стамбула, с его романтичными розовыми закатами, запахом кофе, башни, где заточали строптиву в султанж, со знаменитым дворцом топ копы с ароматом кальяна в районе Султан Ахмед и жареных каштанов на улице и стекляль. В общем, духом Турции Виктория прониклась с первого же приезда. Полюбила эту страну и решила, что непременно постарается связать с ней свою жизнь. Здесь было интересно, непривычно и... забавно. Внешне Виктория представляла собой типичную русскую красавицу. Высокая, статная, с кожей склонной от любых переживаний покрываться нежнейшим румянцем, с безмятежным взглядом васильковых глаз – с пшеничными волосами, струящимися по гордоливо расправленным плечам, она производила на турок парализующее впечатление. Завороженные взгляды, бесчисленные комплименты, попытки в первые же минуты знакомства предложить руку и сердце — все это преследовало ее с первых часов, проведенных в Стамбуле. Но самым уморительным было наблюдать — Как вытягивались лица у восхищенных поклонников, стоило им вдруг осознать, что под ласкающий взгляд кроткой внешностью Василисы Прекрасной скрывался твердый авантюрный характер, склонный к скептицизму. Нет, Виктория не спешила соглашаться на предложение о замужестве, сопровождаемое обещаниями счастливой безбедной жизни в вилле на берегу моря. Не потому, что была убежденной противницей брака или семьи, и не потому, что боялась связывать судьбу с турком. Разница менталитетов и вероисповеданий не пугала ее. Она знала, что турки, особенно турки Стамбула, по воспитанию и мировосприятию гораздо ближе к европейцам, чем жители других мусульманских стран. Просто пункты муж и семья значились в ее списке приоритетов далеко не первыми. Жизнь Сама жизнь — вот что интересовало ее больше всего. путешествие, приключения, возможность посмотреть мир, работа, творчество — это было первично. А семья? Что же, если когда-нибудь сложится с турком ли или с россиянином, она будет не против. Но сама искать тихой гавани не станет. По крайней мере, пока. Сочинять истории Виктория начала так давно, что и не помнила, когда ей впервые пришла в голову такая фантазия. Еще толком не умея писать, она выцарапывала печатными буквами пришедшие в голову сценки и обрывки диалогов. При этом делала это на чем придется. И не раз получала головомойку от матери за то, что испортила своими каракулями отчет, который та притащила с работы, чтобы посидеть над ним вечером. Время шло. Рассказы становились все менее наивными и более изобретательными. Вот только Виктория никогда не приходила в голову попробовать показать их кому бы то ни было. Это было так, хобби, несерьезное марание бумаги. И только после первой поездки в Турцию внутри что-то перевернулось, щелкнуло. И Виктория поняла, что просто не выдержит, если не поделится ни с кем впечатлениями. Собственная голова, по ощущениям, напоминала паровой котел. Эмоции, подсмотренные сценки, дофантазированные в новом колорите истории, бурлили внутри, кипели, булькали и требовали немедленного спуска пара, грозя в противном случае взорваться. И Виктория решилась, почти ни на что не надеясь, отослала в первое попавшееся издательство рукопись под названием «Солнце Стамбула». Нет, она не мечтала немедленно построить головокружительную писательскую карьеру. И уж точно не рассчитывала, что когда-нибудь сможет зарабатывать этим на жизнь. Переводы были надежным, серьезным, а главное, любимым ремеслом. А отправка романа на суд знающих людей была скорее своеобразным жестом психотерапии. Но в издательстве ее книгой заинтересовались. Объявили вдруг, что это свежо, ново, остро. что у Виктории легкое перо, неповторимый стиль, а герои ее выглядят настолько живыми, что, кажется, вот-вот соскочат с бумажных страниц и ринутся куролесить в реальной жизни. Роман опубликовали. Преувеличением было бы сказать, что он стал бомбой, взорвавшей российские литературные круги. Однако книга была замечена, заслужила положительные рецензии, нашла своих читателей. а издательство заключило с Викторией договор на собственную серию. И через несколько лет Виктория Стрельцова уже была автором, которого знали и в России, и в Турции. Разумеется, переводила свои книги на турецкий она сама. Читатели обеих стран любили ее ждали новинок, приходили на творческие встречи. А сама Виктория жила на две страны, вернее, на два города, ставших ей одинаково дорогими – Стамбул и Москва. и затруднялось сказать, какой из них считает своим настоящим домом. К 35 пяти у нее было, пожалуй, все, о чем только можно мечтать. Известность, успех, постоянный доход. Не такой, чтобы купаться в роскоши, но вполне позволяющий жить так, как хочется. Возможность заниматься тем, что нравится, и получать за это неплохие деньги. Свобода от каких-либо обязательств, благодаря которым можно было вдруг по наитию срываться в путешествие или, наоборот, запираться дома, отключать телефон и устраивать себе день релаксации. Может быть, такой стиль жизни кто-то назвал бы эгоистичным, но Виктория всегда была наплевать на чужое мнение. Она жила так, как ей нравилось. По нескольку раз в год летала из Москвы в Стамбул и обратно, пару раз едва не выскочила замуж, один раз за редактора из Москвы, другой за университетского преподавателя из Стамбула, но в конце концов всегда делала выбор в пользу независимости. Именно такой, успешный, молодой, красивый, свободный, способный кружить головы своей славянской красотой и ставить в тупик умным язвительным разговорам, она чувствовала себя в тот день, когда ехала на киностудию обсудить детали предлагаемой ей работы. Фильм, о котором шла речь, Виктория еще не видела. но, судя по тому, что сказал ей в телефонном разговоре продюсер и, судя по известной ей фамилии режиссера, проект был серьезный, артхаусный, и отнестись к нему стоило со вниманием. В то утро она проснулась в странном настроении. То ли, сказалось всегда царящее в Стамбуле осенью желание задержать ускользающее лето, то ли то, что день выдался не по-осеннему жаркий, но от чего-то внутри что-то тревожное и радостно подрагивало. Требовало немедленно сделать что-то, чтобы солнечный карнавал не заканчивался. И повинуясь этому смутному чувству, Виктория оделась для визита на киностудию легко. Влетящее светлое платье и белые открытые туфли. Вошла в здание киностудии, поднялась по лестнице, свернула в коридор и... Она даже не сразу поняла, что произошло. Несколько секунд просто смотрела вниз на собственные босоножки, по светлым кожаным мазкам которых расплывались коричневые пятна. Потом оторопела, подняла глаза и встретилась взглядом с незнакомым парнем, также растерянно созерцавшим зажатый в руке стакан, из которого расплескался кофе. «Удивительно! Он явно был ее ровесником!» Может, даже на пару лет старше. Возраст проглядывал в мелких лучиках морщинок, расходящихся от уголков глаз в складках у губ. Все же лицо его оставалось неуловимо мальчишеским. Может, благодаря живой мимике или открытому, даже чуть вызывающему взгляду зеленых с коричневыми крапинами глаз. А может, все дело было в улыбке, лукавой и ласковой одновременно. Так или иначе, но этот незнакомый парень, столкнувшийся с ней в коридоре и расплескавший кофе ей на туфли, был чертовски обаятельным. Ох, простите! Виктория не успела ничего сказать, не успела даже оценить ущерб. Определить только туфли, пострадали, или подол светлого платья тоже безнадежно испорчен. Как мужчина вдруг опустился перед ней на колени. Одним плавным. По грациозным движением вытащил из нагрудного кармана зеленого пола пачку бумажных носовых платков и принялся вытирать ее обувь. «Что вы? Зачем?» — попыталась запротестовать она. Он же вскинул голову, посмотрел снизу вверх и улыбнулся ей этой своей озорной и одновременно нежной улыбкой, от которой на впалых щеках образовывались ямочки. Сверкнули идеальные белые ровные зубы. «Вы такая красивая!» «Не прощу тебе, если из-за меня вы целый день вынуждены будете ходить в забрызганных туфлях!» Он снова занялся ее обувью. Виктория же замерла, разглядывая его макушку. Волосы у него были длинноватые, доходящие почти до подбородка и чуть подвивающиеся на концах, темно-каштановые, почти черные, но в солнечных лучах вспыхивавшие медными искрами. От всей этой ситуации Виктория охватило какое-то странное волнение, необъяснимое. Да, парень был обаятельным, тут не поспоришь, такая улыбка. И поразительно красивым просто глаз не отвести. Но все же для нее, женщины взрослые, опытные, этого было мало, чтобы смутить. Позади послышались голоса, и в коридор вышла группа молодых людей, что-то весело обсуждающих на ходу. Увидев открывшуюся перед ними сцену, они зашумели еще оживленнее, один крикнул даже. — Что, Альтан, Любовь с первого взгляда решил сразу предложение сделать? — Извините, — сказала парню Виктория, когда весельчаки скрылись за поворотом коридора. Он же, стерев с ее туфель последнее пятнышко легко вскочив на ноги, махнул рукой. — Ерунда! — и добавил, заглянув ей в глаза. — На самом деле он не так уж не прав. Виктория невольно рассмеялась. Парень, его звали Альтан, она запомнила, тоже улыбнулся. Пора было расходиться в разные стороны. — Мне все же неловко, — сказала Виктория. — Из-за меня вы свой напиток расплескали. И Альтан внезапно перебил. — А знаете что? Давайте, когда мы встретимся с вами в следующий раз, — «Вы угостите меня кофе, чтобы загладить вину». «А вы уверены, что мы встретимся еще раз?» — скинула брови Виктория. «Уверен», — решительно закивал Альтан. «Обязательно встретимся. Это судьба. У меня предчувствие». «Знаете, я не верю в предчувствие и в судьбу», — отрезала Виктория. Такой откровенный флирт, пускай даже исходящий от создания поразительной красоты, переставал ей нравиться. Альтан же улыбнулся, загадочно бросил «Вот и проверим!» и пошел прочь по коридору. Виктория видела, как он допил остатки кофе и, смяв стаканчик, выбросил его в урну. Приключение, конечно, получилось забавным и даже где-то волнующим. Однако она пришла сюда по делу, делом и стоило заняться. Продюсер и автор сценария фильма «Тень горы» ждали ее в небольшом кабинете. Оба начали встречу с потока комплиментов, как они рады, что такой блестящий переводчик и признанный классик современной литературы заинтересовалась их проектом, как Виктория ослепительно выглядит, поистине одаренный человек одарен во всем, и так далее, и так далее. Проведя в Турции много лет, Виктория уже знала цену пышным восточным любезностям, а потому поспешила прервать этот поток красноречия. Давайте к делу, господа. Расскажите мне подробнее о фильме и о том, какие условия вы предлагаете. Сценарист принялся пересказывать ей краткое содержание картины. Продюсер носил свои замечания. Затем уточнил, сколько времени они могут выделить на перевод и какая предполагается оплата. Предложение Викторию вполне устроило, однако, когда все детали были уже обговорены, Продюсер вдруг добавил. И еще одно. Дело в том, что речь одного из героев фильма довольно специфическая. Он говорит на помесье турецкого языка и курманджи, северно-курдского. Актер, который играл этого персонажа, специально ездил в район Кайсери, чтобы освоить этот диалект. Занимался со специалистом, который ставил ему речь. — К сожалению, этот человек сейчас в отъезде, и мы подумали, что вам удобно будет проконсультироваться по поводу речи персонажа с исполнителем этой роли. — Да, это может быть полезно, — кивнула Виктория. — Где он? — нетерпеливо спросил продюсер, обернувшись к своему ассистенту. — Ты договорился с ним на два часа? — И утром перезвонил еще раз, напомнил время, — подтвердил ассистент. «Должен быть здесь, если, конечно...» Он не договорил, но показательно закатил глаза. Продюсер, нахмурившись, выругался и, обернувшись к Виктории, смущенно пояснил. «Он человек довольно... своеобразный, с баломошной, порывистой. Рассчитывать на него сложно, но артист крайне талантливый, вы сами убедитесь». «Ничего, я не спешу». отозвалась та. По роду занятий ей нередко приходилось общаться с актерами, как турецкими, так и российскими, работавшими на дубляже переводных фильмов, писателями и прочей творческой братьей. И Виктория привыкла к их нраву. Ассистент продюсера отошел вглубь кабинета и начал названивать по мобильному, видимо, тому самому пропавшему актеру. Продюсер и сценарист тем временем пытались развлекать Викторию светской беседой. Оба так очевидно боялись, что она разозлится на опоздание и уйдет, отказавшись от проекта, что Виктория посмеялась про себя. В конце концов, это было чертовски приятно, чувствовать себя такой нужной и востребованной. Наконец, дверь кабинета распахнулась. Продюсер процедил сквозь зубы. Наконец-то. «Добрый день. Прошу прощения, я опоздал». поздоровался вошедший. Виктория обернулась на голос и не смогла сдержать изумленные улыбки. В дверях кабинета стоял тот самый красавец с мальчишескими ямочками на щеках, который облил кофе и ее туфли, а затем так непосредственно рухнул на колени. Парень, разумеется, тоже узнал ее и расплылся в уже знакомой обаятельной улыбке. Правда, судя по тому, что в глазах его не промелькнуло ни тени изумления, Можно было предположить, что он ожидал ее здесь увидеть. Видимо, еще там, в коридоре, откуда-то знал, кто она такая. «Почему вы опоздали?» — спросила она. «Еще кого-нибудь облили?» «Нет». В зеленоватых с карими искрами глазах мужчины, Альтана, вспомнила Виктория, плясали чертенята. «Выбирал кофейню, в которую мы с вами пойдем». Я ведь говорил, что мы еще встретимся. А вы зря не верите в судьбу. Продюсер в недоумении, переводивший взгляд с Виктории на Альтана и обратно, наконец вклинился в разговор. «Вижу, вы уже знакомы с Альтаном. Альтан Феррат и есть тот самый актер, исполнитель роли, о которой я вам говорил». «Надеюсь, говорили хорошее?» Перебил его Альтан, не сводя глаз с Викторией. «Мне сказали, что на вас трудно положиться», — вернула Виктория с усмешкой. «Клевета!» — отреагировал Альтан. «Сущая клевета!» «Можете даже не сомневаться, что свой кофе я с вас требую обязательно». Со встречи они ушли вместе и через несколько минут действительно оказались в одной из кофеин, располагавшихся неподалеку от киностудии. Альтан много шутил, вообще казался каким-то искрящимся с жизнью, неутомимым, легким и пьянящим, как шампанское. Его обаянию было трудно противиться. К тому же он явно делал все, чтобы понравиться Виктории, завоевать ее интерес. Однако, анализируя позже все произошедшее, Виктория понимала, что по-настоящему потеряла голову не тогда, когда они с Альтаном пили кофе, разговаривали так оживленно, будто знакомы всю жизнь, и хохотали как безумные. И не тогда, когда они бродили по вечернему Стамбулу, заходя в бары, останавливаясь посидеть в скверах, глядели с моста на плавно катящий свои воды Босфор. Нет. Что действительно зацепило ее, опрокинуло и вывернуло наизнанку, это фильм, в котором она впервые увидела игру Альтана. Она сразу же решила, что раз им с Альтаном предстоит поработать над речью его героя, то и фильм, который она будет переводить, лучше посмотреть вместе с ним. Вдруг он подскажет ей еще какие-то нюансы. В обычных обстоятельствах звать едва знакомого мужчину к себе Виктория не стала бы. Но с Альтаном ей с первой же минуты было так легко. Он казался настолько ненавязчивым, приятным и близким ей по духу, человеком, что она, не сомневаясь ни секунды, пригласила его на завтра в свой отель, чтобы вместе оценить, что же это за артхаусный проект, над которым ей предстоит работать. Отель гран Джевахир, в котором Виктория всегда останавливалась в Стамбуле, был расположен в центре. Не предназначенный для туристов, он размещал людей, приезжавших в Стамбул по работе, и потому здесь почти всегда было тихо и спокойно. Временами тут устраивались конференции или какие-то другие мероприятия, но постояльцам они нисколько не мешали. Виктория, как постоянный гость, всегда занимала один и тот же номер и привыкла мысленно относиться к нему, как к своему стамбульскому дому. Главный менеджер являлся большим поклонником ее книг и потому вот уже который год апгрейдил забронированный Викторией номер за 70 евро в сутки до двухкомнатного люкса. В награду за труды, просят только, чтобы любимая писательница поужинала с ним в ресторане отеля. На этот раз Альтан явился без опоздания, да еще и принес с собой бутылку хорошего вина. Они расположились в гостиной, распили по бокалу за встречу. Затем Виктория щелкнула пультом, запуская фильм на экране телевизора, и все. Ровно с этого мгновения ее жизнь сделала крутой рывок. С первого же своего появления на экране Альтан приковывал к себе внимание зрителя намертво. Он играл роль молодого курда, вынужденного вступить в борьбу за права своего народа, однако, по ходу сюжета пережив ряд потрясений, понимающего, что свободу нельзя купить кровью, и пытающегося сделать все, чтобы примирить враждующие стороны. От него невозможно было отвести взгляд. Зритель радовался, плакал. Загорался надеждой и умирал вместе с ним. Виктория не могла понять, в чем кроется эта магия. Вот на экране его лицо крупным планом. Он не рыдает, не кривит страдальческие губы, не закатывает глаза, не делает других драматических жестов. Он лишь несколько раз беспомощно моргает и чуть заметно дергает уголком рта. Но того, кто смотрит на него с экрана, захлёстывает такая волна отчаяния и безысходности, что, кажется, дальше невозможно будет жить. После того, как фильм закончился, они еще несколько минут сидели в молчании. На экране застыл кадр, в котором сражённый смертельной пулей герой Альтана лежал, распростёршись на камнях. По его искаженному страданиям лицу бежали строчки титров. Виктория поняла вдруг, что в комнате стало темно. Оказывается, солнце село, пока они смотрели фильм. А она и не заметила. Да что там она вообще на эти два с половиной часа полностью выпала из реальности? Забыла обо всем. И теперь, как внезапно разбуженная сомнам, была растерянно оглядывалась по сторонам, сились понять, где находится. Альтан напряженно смотрел на нее, стоящего напротив кресла. Лицо его в сумраке комнаты казалось бледной маской. К своему удивлению Виктория поняла, что в уголках губ его не таится обычная усмешка, что кажется, он утратил эту свою обычную легкую манеру общения, способность ко всему относиться несерьезно и смотрит на нее, будто осужденный в ожидании приговора. Но, разумеется. Она ведь за весь фильм не издала ни звука. И сейчас продолжала молчать. Должно быть, он решил, что ей не понравилось, что она в шаге от того, чтобы отказаться от проекта. Нужно было скорее развеять это заблуждение. Но Виктория, что случалось с ней крайне редко, просто не находила слов. Все они сейчас казались бессмысленными, неточными, неспособными выразить то, что она испытала, смотря картину. Глаза Альтана становились все отчаяние. И Виктория в конце концов решилась. Она поднялась с кресла в два шага преодолела разделявшее их расстояние, наклонилась и, взяв его лицо в ладони, поцеловала в сомкнутые губы. Альтан, явно не ожидавший такого поворота, вздрогнул. Замер, а затем резко подался вперед, обхватил руками ее шею и страстно ответил на поцелуй. локтем он задел стоявший на столике бокал с вином тот с тихим звоном стукнулся об пол по плиткам растеклась багровая лужа но Виктории сейчас был не до того видно так уж у них повелось с первой минуты вносить в жизнь друг друга раздор и хаос